Цикл третий. Весна. Приманить весну. Не зима, не весна, а так. Период раздумий. Нового вдоха после затяжного выдоха. Из распахнувшейся форточки резкий и сырой ветер посягнет на сонное тепло дома. В марте хочется держаться за дом. За его основательность и родовую силу. За крепкое смешение из вложенного и желанного. Прорастать в созданном любовью пространстве. Напитываться всем когда-то вложенным, выпестованным. Хочется приручать фарфоровых пташек, расстилать ажурные скатерти, расставлять белые кувшины, зазывая первые весенние букеты. Играть в пристальную детальность — чашечки и блюдца, розетки и салфетки. Расположиться к пузатой супнице — все чаще приглашать к столу или высадить в ней луковки гиацинтов. Одеть окно в новые шторы, вот эти, в белые объемные пионы, и пусть за окном пока такой же крупный и отяжелевший от весенних слез снег. Чуть-чуть перетерпеть. Просеять муку на печенье и выслушать весенние скрипки времен года. Пить жасминовый чай у окна и смотреть на мир через молочную вуаль отгородиться от уже не зимнего и пока еще не весеннего и быть с домом тета тет и пусть стекло летит колкая морость, а потом обнажается все неприглядное и прошлогоднее за кисейной вуалью мир полупрозрачен и невесом как сон совсем скоро дом станет пробуждаться благодаря все более настойчивому солнцу и птичьей неугомонной радости отбиения собственного сердца совсем совсем скоро кораблики из детства хрусткий водянистый ледок трепетание солнца в лужах стеклах нестройный хор копели и воробьев те купаются в разливе весенних вод мокрые перышки взъерошены глазки как изюм и сами такие строгие и нахохленные но на самом деле довольные весна Я сбежала в город на пару дней и иду по весеннему следу. Навстречу шаловливые собачонки, девушки с развивающимися локонами, свежо пахнущие цветами. Каждый раз словно все впервые. И весна развернулась, будь здоров. Настигаю, хватаю за солнечный рукав. Счастливо. Даже твердая сугробы уже обласканы весной и похожи на пожелтевшие кружевные воротники. Радостный гомон с площадки детсада. Ощущение бесконечных выходных. Вот маленький скверик. Белеющая школа в окружении таких же белых берез. Двери школы открыты. Только-только закончились занятия. Ребятня вылетает стайками и тоже похожа на весенних воробьев. Галдит, носится, толкается, спешит жить. В воздухе дрожит жажда жизни. Разносится эхом из искристой россыпью капели злуж, веселый стеклянный хруст, чавканье разбуженной воды. Даже меня задели, почти закружили в своем хороводе. Смеюсь. Из музыкального класса доносятся звуки пианино. Окно открыто и в нем нет, нет, да и мелькнет вертлявая девичья фигурка, а потом еще одна и еще. Так что кажется, это последний школьный день, а за ним свобода, радость и весна. А в лесопарке встречаюсь с зимой, грязноватой и мрачной, побежденной. Развожу руками, обнимаю в последний, может быть, раз. Сочувствую, но спешу вырваться, как из душных комнат на свободу. Скорее, скорее, на залитое солнцем шумные улицы, где сердце подпрыгивает при каждом вздохе, где тебя целует нежный воздух. Дойти до воды, поднять палочку и по-детски поворошить талое увидеть свое зыбкое отражение и уплыть за ним туда, где рождаются весенние облака и куда устремляются все бумажные кораблики из детства. Узелки на память Из людного всегда Арбата свернуть в тихий переулок. Дом Булата найти сразу, потянуть на себя тяжелую дубовую дверь, подняться по гулким ступенькам на третий этаж, входить, затаив дыхание словно в особой, сокрытый от обыденности мир. Предстоит встреча с детством. В светлом зале солнце целует бело-серый войлочный мир. Валеные скульптуры покоряют сердце слёту, своей масштабностью, подробностью деталей и душевностью. Войлок — и шершавый, какой-то родной. Почти в натуральную величину воспроизведен уже несуществующий домашний мирок с его жителями. Печка и приземистым буфетом, Столом с самым вкусным завтраком, окошком, за которым укроп до да яблони, простеньким радио, притулившимся рядом в простенке. Все выставки Ирины Андреевой это окно, открытое вовнутрь, где тихо живет детство и вечный августовский свет. Узелки на память, так называется эта выставка она про диалог с ушедшим пространством и временем, с собственной душой. Все самое честное, самое настоящее, а потому и болючее. Кто мы и что у нас действительно есть. Не исчезают люди и самые дорогие для нас вещи, не исчезают пространства. Я это тоже знаю, как и Ирина каким-то внутренним знанием, особенным чувством. Когда кажется, что стоит только изменить ракурс или найти какие-то нужные слова, то все вернется. Ведь не могут исчезнуть вечные вещи — любовь, дом, малая родина. Помнишь, как в детстве казалось, что не можешь исчезнуть ты сам? Вот и сейчас. Смотришь на войлочную кошку с котятами на печке, на девочку, протягивающую козел, ломоть хлеба через плетень, на проросший лук на подоконнике. Всё здесь, ничего не изменилось с тех сбежавших лет. Всегда. Всегда будут существовать эти утренние петухи и окно, стрепещущее от ветра ситцевой занавеской, а за ним лопухи, деревянный заборчик, лук, целый мир. Летний мотылек, схожий с цветком, на оконной раме, покосившийся забор в лопухах. Этот мир живет и дышит, приткнувшимся к окну утюгом, будничными курами, Родными одежками, поспевающими на золотистых закатных веревках. Он раскрывается в пузатости чайника и пирамидки пуховых подушек на кровати. Той самой больше так долго и сладко нигде не спалось. Больше нигде утро не были такими просторными и радостными, завтраки такими вкусными, так успокаивающе не падали яблоки, и ничто так и не сравнилось с запахом бабушкиных рук этот мир не исчез пусть даже ушел куда-то в призрачные дали он пророс внутри однажды луковичкой маленькой и слабой но остался с тобой в тебе а значит продолжился держишь его в своем сердце узелком на память и все живы все живо и ничего не кончается никогда бережные руки мира Человек всегда одинок в момент своего рождения и в момент смерти. Я услышала эту фразу давно и согласилась. И только через годы и годы смотрю на все иначе. Человек не один. Он переходит из одних бережных рук в другие. И в момент рождения, и в момент ухода. Человек не должен быть один. В радости хорошо иметь тех, кто эту радость разделит а в непростые времена тех, кто будет рядом, или хотя бы просто скажет «Я тут с тобой». И неважно, сколько вас разделяет километров, насколько долги и глубоки отношения. Важно услышать этот посыл человеческого сердца, почувствовать себя в бережных руках. Неравнодушные люди, зажигающие, передающие другим огоньки тепла, это и есть бережные руки мира. Они строят маленькие, но надежные мостики, укрепляя веру всех отчаявшихся. Они транслируют свет, который исцеляет все ослабевшее. Наполняют жизнь прекрасной силой. А тем, кто в начале пути дают ценный урок. Господь о нас заботится через нас же самих. Нельзя преуменьшать ценность движения человеческих сердец друг к другу. Я верю, что любовь спасет мир и спасает его ежедневно — сопереживанием, сопричастностью, нежностью, словом и покрывающей тишиной, которая и есть присутствие. Мы нужны друг другу, очень нужны, во все времена, всегда. Не закрывайте свой свет, он спасет нуждающихся и вернется к вам. Мы все — бережные руки мира, который становится иным, я уверена, лучшим. Спасибо вам, люди, во все времена отыскивающие в себе свет для других. Утро. еще очень рано, шторы спущены. В комнате сонным теплом разлит покой. Он дышит в такт со спящими. И кажется, что будет бесконечно длиться эта невесомая безмятежность. А потом что-то происходит. Сначала еле уловимый шорох потом еще и еще кто-то ходит под окнами заглядывает под ведра хозяйничает в кустах останавливается словно устыдившись а затем продолжает неловко но настойчиво и тебе все уже кажется знакомым все это уже происходило и не раз и оттого спокойно но все же внутри натягивается ликующая струнка которая про детское любопытство и про дикую свободу Сердце уже вторит новому, безудержному ритму. Дождь. Он сначала прохаживался осторожно, словно нащупывал дорогу, и вдруг сорвался, дерзко и стремительно. А потом тяжелел, наливался, как августовская пшеница. Спорил с кем-то, утверждал свою правоту. Замолкал так же внезапно, будто это все ему вдруг надоедало. Тишина казалась оглушительной. И через нее пробивалась какая-то птица. Лежишь, слушаешь птицу и жалеешь, что до сих пор так и не научилась понимать, кому принадлежит этот одинокий голос. Но по телу пробегает такое хорошо, такой совершенный детский восторг. Перед этой птицей, отшумевшим дождем, перед самой жизнью шелковый снег и зеленый ветер. С утра веет сиренью, мятой, острой нежностью, лесным слоеным пирогом, мшистым, ягодным, свежим. Кто рано проснется и выйдет за своей порцией, тому и достанется. Утро всегда щедрое, особенно майское. Вот так идешь в сердцевину абрикосового утра, в его мерцающий свет, в дыхание новорожденного, распустившегося, еще не тронутого ничем. Лишь утренняя пчела на вдохе воодушевление кружит, жужжит и связывает невидимыми нитями цветы, листву и нежные еще лучи. А воздух дрожит и тает. Целое море одуванчиков колышется по другую сторону от шоссе. желтое, радостное. Есть и такие сказочные моря. Я на него смотрю со своего берега, а оно меня зовет, плещется золотым светом. И каждый день новой страницы в книге бытия. Вчера раскрыла душу яблоня. Сегодня явила себя миру черемуха, на подходе сирень. Все это и про тайну, и про звонкую радость. Про мгновения, что нельзя удержать, которые осыпаются яблоневым цветом, оставляя в своем дурманищем плену. Про вечно юный май. Одни деревья отцветают, вступают другие. Такая слаженность и восхищает, и придает жизни какую-то особую упорядоченность. Стояла под яблоней, а на меня летел шелковый снег, белый, лепестковый. Нежно касался щек, целовал макушку, шептал о яблочных своих снах. Ствол под моей спиной был теплым, и шероховатым, и, возможно, он слышал движение моей крови и голос моих надежд. Вернуться в дом до семи. До того, как дружно откроются ворота, и все автомобили нашей улочки двинутся навстречу дню. А им во след ринется зеленый солнечный ветер. Философия простого счастья. День начался так себе, даже, можно сказать, не очень. Во-первых, я проспала. Да-да, самое свое любимое утреннее время. Во-вторых, проснулась с послевкусием неприятного сна и вчерашней размолвки. И было около десяти, и душно из-за закрытых от ночного дождя окон, и внутренне непонятно, как приступить к такому несуразному дню. Лежишь еще минут двадцать, понимая, что вставать не хочется, потом поднимаешься, бредешь в ванную, ставишь вариться кофе, а голова странно пустая, и уже кажется, что день этот будет ни о чём и пока ждешь, смотришь в окно, на танцующую на ветру крону. Березы раскачиваются, хвалятся новыми монетками, а одно дерево, почти совершенно округлое, колышется волнами, и это втягивает, почти гипнотизирует. Мгновение — и ветер распахнул все двери, прошелся по дому дыханием далекого юга, подтянул все струны души. И дальше... Дальше вдруг понять, что прямо сейчас важно поймать эту ноту и удержать. Если не прочувствовать, то хотя бы рассмотреть. И разглядеть чашку, в которую стремляется поток терпкого запаха и вкуса. Кофе пахнет венской кофейней, летней прекрасной жизнью. А за окном щебет птичий монолог тоже о чем то Вслушиваться, пытаться угадать, кому принадлежит это одинокое соло, но тщетно. Но вот почувствовать себя единственным слушателем, единственным приобщенным к чему-то важному и может быть тайному, в этом даже была особая честь. И сам день становился уже не только приемлемым, а многообещающим, южным ветром, венской кофейней, кроной морем, птичьей и простой радостью. Жизнь ведь прекрасна, если находить в ней красоту, не навязывать себе обман, Не называть хорошим то, что вы отвергаете, а фокусировать свое внимание на прекрасных моментах. Всегда есть возможность найти и прожить мгновение красоты. День становится счастливым. Вот так, из ничего и из всего сразу. Бабушек иметь хорошо. Бабушек иметь хорошо. Как же хорошо иметь бабушек. Они не только про теплую заботу, вязаные носочки, пирожки и сказки. И даже не только про уйму внимания и безусловную любовь. Бабушка — это важнейший урок на твое до него дорастание. В нужное время узришь и ахнешь. Благодаря детству с бабушкой я не боюсь стареть. Вот совсем. Для меня движение в старость — это непременный этап познания жизни и даже привилегия. Как сентябрь. Тихий, кроткий, созерцательный, благодатный. Это возможность по-настоящему быть в моменте. Это не про успевать увидеть красоту на бегу молодости или пытаться удержать ее в зрелости. Это про глубину проживания красоты жизни. Когда ты и умудренный старец, и снова ребенок, и божий одуванчик. Это совсем про другие радости про другое понимание любви. Жизнь в принятии уже да. Про закатный час, когда все вокруг становится тихим, мирным и немного нездешним, и ты понимаешь, о чем это все. Я не боюсь стареть. Во мне созревает возделанный бабушкой сад. Теперь мой собственный сад жизни. Прекрасный, прекрасный. Песок и золото. По истечении времени песок вымывается, остается золото. Забываются все тупики и подворотни, а помнится комната из детства с янтарным светом через занавеску в цветочек. Забываются стертые ноги и бессонные ночи. Помнится только, как руки прижимали к себе самый родной комочек. А какая погода была? Конечно же, солнечная. Счастье переезда в новую квартиру в другой прекрасный город. И не важно, что мы потом все потеряли. Вкус тех дней, радость свершившихся надежд — это уже в тебе навсегда. Это свойство памяти души. Это наш маленький Эдем посреди бушующего мира. В детстве дочь болела даже нечасто, постоянно и длительно. Где проводили времени больше — дома или в больницах, и не сказать. Прошло немало времени, прежде чем от вида педиатрического корпуса перестало сжиматься сердце. А сегодня я приехала в город, где прошло дочки на детство. Гуляла по тем самым нашим местам. Налетел ветер, пахнущий дождем. По пруду бежала рябь. Раскачались ветви ивы в зеленовато-желтых бусинках почек, и детская площадка мелькнула сквозь прутья забора. Уже с другими детьми, но теми же играми. И вдруг на меня обрушилось какое-то совершенное счастье, невероятное. Словно больше ничего и не было. Ни больниц, ни скорых, ни пробирающего страха и усталости. Только вот это счастье, могучим живым потоком, только оно, заполняющее собой все уголки. И так явно увиделись яркие лопатки и ведерки, красная курточка дочери, как праздник и даже салат оливье с весенним крепким огурчиком задразнил язык весело лопались пузырьки газировки пальцы были желтыми от одуванчиков ласковый ветер запутался в маленьком ветрячке по истечении времени песок вымывается остается золото и в этом возможно самое большое счастье дар внимания качество жизни Пропорционально умению радоваться. Наверное, так. А ежедневная радость вырастает из внимательности к жизни. Волны захлестывают, уносят потоки, да и течение может быть стремительным и неконтролируемым. Но также происходят удивительные маленькие вещи. Нет, не события, а скорее свидетельства. И они могут стать чем-то очень устойчивым. Они надежны в своих многочисленностей и разнообразии в своей способности окружать нашу жизнь чем-то прекрасным. Солнечные блики сквозь листву и ветер, ласково коснувшийся щеки, такая же часть нашей жизни, как и наши заботы. Рассказать о ирисах, выросших вопреки всему в глухой тени, и про виноград, что прижился — это не менее важная вещь, чем поделиться своими неприятностями. И даже более важное, потому что она учит любви к жизни, учит внимательности к ее шепоту. Отправляясь в город, я прошу свое внимание не пропустить луч, играющих на чудесных гранях жизни вокруг. Уловите свет, и форму, сделать частью своего проживания. Дворник щетко счищает мусор с парапета, вливаюсь в его движения плавные, неспешные. На своей солнечной родине он таким же привычным взмахом руки нарезал арбуз дочерям и красил навес над крохотной чиханой. От его оранжевой спины исходит покой, даже не уверенность, а именно покой. Любуюсь. Вот девушка вышла из подъезда. Остановилась, что-то ищет в сумочке. Слежу за движением ее рук, за бликами солнца на ее волосах. В какой-то момент внимание просыпается, незаметно касается девушки, да так, что та вдруг становится почти родной, а потом отскакивает к дереву, покачаться на его ветвях, поиграть с соцветиями каштанов, и уже оттуда разбрасывает пригоршни запахов, розовато-белых и сладких, мшистых и теплых, потемнее или попрозрачней, их много, только не теряй. Мелькнула птица прочертила невидимую линию в небе сверкнуло что-то на асфальте осколок стекла ли зеркало ли а потом запахло дождем еще до того как он коснулся деревьев дальше шорох по листве потом чуть ниже будто кто-то маленький топочет своими крошечными ножками в кронах рука нырнет в сумку там уколется расческой наткнется на кошелек, словно на большую рыбину. Зонта, разумеется, нет. Дождь пахнет лаймом и сиренью, свежестью снега и чем-то тропическим, таинственным. И вдруг нестерпимо захочется, чтобы он целовал и целовал макушку и плечи, прилюдно, откровенно, словно признавался в любви у всех на виду. Какой уж тут зонт! А дождь уже пляшет вокруг меня. Надувает водные пузыри у моих туфель, щекочет щиколотки. Удивляется, почему не танцую вместе с ним. Мимо пробегает бабушка с маленькой внучкой. У бабушки на лице озабоченность, а у внучки — ликование. Родной городок. Приехать в родной городок. Кружить по маленьким тенистым дворикам. Ощущать себя тополиным пухом или парашютиком одуванчика легким беспечным. А во двориках вовсю распускается сирень и осыпаются шелковым цветом яблони. Там свет и тени рисуют на окнах таинственные знаки. В них течет неведомая, такая манящая жизнь. Нет, не вглядываться, не искать реальности и правды, а поддаться очарованию дня, смотреть на все влюбленными глазами. Там тихий свет одуванчиков в траве. Неумолкающие птицы, прелесть облупившейся штукатурки, аккуратные садики под окнами и просто так растущие лопухи. Встречаешь играющих детей и задумчивых старушек на лавочках, слышишь дрожащие эхом весенние голоса, пьешь из душистого воздушного ковша сладкий воздух. Здесь пахнет цветением и влажной землей, прошедшим неподалеку дождем. Карамелью из жестяной коробочки, той самой из детства. Разожмешь липкий кулак и не знаешь, что делать с растаявшей конфетой, но сердце все равно поет.